Часть первая. Телемах. Поиск. Гость Телемаха. Остров Итака. Но не царствует здесь уже Одиссей. Одиссей не вернулся с Троянской войны. Годы идут, но нет Одиссея, и нет вестей от него. Никто не знает, погиб он или живой. Пенелопа, уставшая ждать, назвать себя вдовой еще не готова. Со страхом глядит на обнаглевших людей, называющих себя ее женихами. Они приходят к ней в дом, как к себе. Это в дом Одиссея. Сдвигают столы шумно в кости играют. Забивают без спроса быков, режут свиней, Пьют без спроса вином, насыщаются мясом без меры, Громко кричат, веселятся, хотят, пляшут, поют, Хвостовству предаются, нагло спорят, кто станет мужем ее. Каждый мнит себя с нею на супружеском ложе. Тяжело это видеть сыну ее телемаху. А ведь он, Телемах, сын Одиссея, так мать ему говорила, но, по правде сказать, в этом он на сегодняшний день пока не сильно уверен. Шумные пиры здесь длятся до самой ночи. Вот и теперь, лишь когда тьма опустилась на землю и море, разбрелись по домам утомившиеся женихи отоспаться, а завтра снова на пир. Телемах, всех проводив, идет через двор в свои покои. Дорогу ему освещает старая верная Евриклея. Эта женщина вырастила Телемаха, никто не способен так сильно любить его, как любит она. Для нее телемах всегда будет ребенком. Сейчас он свою дорогую тунику ей передаст, бережно расправит ее Евриклея и повесит, как всегда, напротив ложа, и поспешно уйдет. Евриклея чувствует сердцем, что-то сегодня произошло с телемахом. Был он дерзок, когда говорил с женихами — Отнюдь не будущий пасынок чей-то, тихий, послушный, что в сторонке, сидит незаметно, но как будто действительно дома хозяин. Такие вдруг резкие речи стал им говорить. Ох, тревожно за него, евреклее. Да и с матерью тоже. Вон ведь фемий-сказитель пела о битве, пел о героях, победивших неприступную трою, об их возвращении и гибели многих в пути. Пенелопа, услышав печальную песнь, вышла к гостям, попросила исполнить другую. — Нет, — сказал телемах. А все после встречи с тем чужестранцем. После встречи с тем чужестранцем Телемах нагрубил Антиною, Сыну Евпифа, Самому дерзкому из женихов, А уж тому не занимать наглости, Мнит себя уже хозяином дома. Телемаху не спится. Цикады. Где-то птица ночная кричит, С моря веет прохладой. Телемах на своем деревянном резном, роскошном ложе изворочился весь. Вот и мысли его о том чужестранце. Он назвался Ментесом, сыном тофийского царя Анхеала. Появился на пороге с копьем, когда здесь готовились к пиру. Женихи Пенелопы предвкушали веселье, толпясь во дворе, Слуги в доме накрывали столы. Телемах его не сразу заметил, но все же первым увидел. Поспешно к нему подошел, учтиво принял копье, пригласил сразу в зал, к столу своему, в стороне, не со всеми. Копье с наконечником медным поместил у колонны в оружейном держателе, прежде служившем царю Одиссею. «Где-то за морем...» На большом берегу есть город Темес. Рядом медные копи. Будто бы туда и направлялся со своим кораблем этот Ментес за медью. Оказалось, он знал Одиссея еще до троянских событий. В прежние годы часто встречались, да и отцы их часто посещали друг друга, потому он и здесь Он хотел повидать Одиссея. Не знал, что еще не вернулся в родную Итаку, царь ее с Троянской войны. Ничего не поделаешь. Если нет его, значит, боги велели ему в пути задержаться. Мало ли бывает на свете несчастий, Все во власти богов. Телемах не сумел скрыть внезапную радость, когда угадал в нем пришелец сына отца. Тот спросил, ты, я вижу, и есть сын Одиссея? Похож. И тогда телемах что-то мямлить стал про отцовство, смущаясь, мол, сынам убежденности в этом нет никакой. Но в тот же миг убедился в противном, чей он сын и грудь ему жаром обдала. Между тем, — вспоминает, — женихи в этой зале, по-хозяйски распоряжаясь, начинали буянить, перуя. Телемаху стыдно было за них перед гостем. Чужестранец смотрел на них с изумлением. Кто такие они? Что им надо? Что здесь происходит? Разве это их дом? Телемах поделился своей бедой, и тогда благородный Ментес... Нет, не так. И тогда человек, назвавшийся Ментесом, дал советы ему, один лучше другого. Прежде всего, надо завтра же, пока не поздно еще, собрать мужей и так и на площадь. Честно рассказать им, что творится в дому Одиссея. Пусть постановят они прогнать женихов, прекратить разорение дома. А чтобы узнать, жив Одиссей или нет, необходимо Телемаху покинуть Итаку. Прежде всего посетить надо Пилос. Может быть, что-нибудь Нестор сумеет ему рассказать, мудрый царь и герой Троянской войны. Минилай правит Лакедемоном, иначе Спартой. Он последний, кто вернулся из строя. Надо добраться до Лакедемона. Минилай многое знает. Телемах, ты взрослый уже, ты наследник, в тебе кровь Одиссея. Тебе предстоит самому разобраться с этой сворой громил, наглецов, горлопанов. Вспомни ареста. «Твой ровесник, он вырос и отомстил за отца, убил убийцу!» Повторяет в темноте Телемах, что сказал ему гость. «Телемах, будь решителен подобно аресту!» И тогда вспоминает, и тогда в стороне от пирующих чудо случилось, и никто другой не заметил его. Телемах только взгляд на мгновение отвел посмотреть на женихов матери. Глядь на странника, а того уже нет. Только птица взлетела и прочь. Понял тогда телемах, что не смертный был перед ним, но один из богов. И почувствовал он, как сердце его наполнили твердость, уверенность, храбрость. А кто из богов, он не знал. А была то Афина-Паллада. Самолично она обернулась тофийским царем, будто странником, неожиданным гостем и таки. Как у них у богов, у богинь, получается так. Смертным нам понять не дано. Спал бы телемах этой ночью... Может, боги ему бы раскрыли во сне, что нельзя наяву смертному видеть. Собирались они, но не знал того телемах, на Олимпе в чертогах Узевса обсудить, как им быть с Одиссеем.